Глава 23. Позвонила Славе. Он ответил на вызов почти тут же. Ждал: Спасибо! Произношу тихо и хрипло. Тебе спасибо. Понравился клип? Не то слово. У меня просто буря эмоций прямо трясет. Так хочу сейчас быть рядом. Вздохнув, печально произнес Слава. Скажи: есть вероятность, что ты все-таки от него уйдешь? Фыркнула. «Есть!» «Я жду. Ты помнишь. Только одно твое слово, я забираю тебя. Так, ну что, один пункт из твоего списка уже выполнен. Деньги за клип я тебе перевел, и скоро, думаю, пойдут хорошие отчисления. Так что честно заработанные деньги на разрыв контракта и самостоятельную жизнь у тебя есть, независимо ни от чего». «Спасибо, Слав. Было бы за что». Как я уже сказал, все честно и даже взаимовыгодно. Я уверен, незнакомка по имени Фортуна с нежным ангельским голосом сколыхнет все музыкальные рейтинги и чарты. Думаю, уже к вечеру все станет понятно. Прошла пара дней. Гастроли, съемки и записи песен окончены, группа собирается возвращаться домой. Кай стал более настойчивым. Против природы не пойдешь. Но тут вдруг я заболела. Головная боль, мигрень, кашель. А звезде болеть и заражаться никак нельзя, особенно с горлом, поэтому шеф ныне держится на расстоянии от меня. До отлета осталось совсем недолго. Вчера Кай и Ник выпустили в большой мир свой новый и последний совместный клип с декорациями на фоне английских замков и отрывками видео с одного из концертов. Завтра последнее совместное выступление двух звезд в рамках гастролей. И все. Остальное только по отдельному соглашению двух сторон. Интересно, соберутся ли Денджер и Аистем на одной сцене еще раз? Если будет выгодно, то думаю, что да. Меня, кстати, еще один вопрос очень интересует. Что с музой-то будет? Она местная или из России? Живет здесь или гостит? Возьмет Кай ее с собой, и если да, то как объяснит мне ее присутствие? Интрига. «Ой, говорят, в России какая-то никому неизвестная певица так хорошо поднялась!» Шепчутся наши ребята из группы. «Клип всего ничего, как вышел, а уже популярность нехилую приобрел!» Услышала интересный разговор незадолго до концерта. Сидим в гримерке. Многие прислушиваются. Кай тоже заинтересовался, но виду особо не подает. «Ага, я смотрел, классно! Мне понравилось!» Самый перец в том, что непонятно, кто исполняет, и что это за певица такая, Фортуна. Никто о ней никогда не слышал, нигде не показывается, интервью нет. Журналисты землю носом роют, но пока ничего не выяснили. Кроме того, что рекламная кампания у клипа мощная, а значит, это кто-то из шоу бизнеса так забавляется. Ого, интересно. Кайник, а вы не знаете, кто это? Интересуется подключившаяся к разговору Ирина. Кусаю губы, чтобы не улыбнуться слишком широко. «Я нет», — заявляет Денджер. «А клип действительно крутой. За душу прям берет. И при этом абсолютно простой и малобюджетный. Во всяком случае, в плане видеоряда. Ощущение, что снимал непрофессионал на любительскую камеру. Видимо, это специально такая задумка. Запоминается, не однотипно. Айс, ты смотрел?» «Нет, и не собираюсь», — отмахнулся Кай. Мне делать, что ли, больше нечего? Что, даже любопытство не мучает? Ни капли. Мне куда важнее собственное творчество, нежели каких-то безликих однодневок. На этом разговор увял. Отгремел концерт. К слову, несмотря на то, что выступление в Англии, людей пришло очень много, и концертный зал оказался забит. Следующим утром в ресторане отеля собрались трое. Я, Антон и Кай. Завтракаем. Точнее, завтракаем только мы с Антоном. Кай приложил холодную бутылку к голове и отдыхает. Вчера Айс выложился по полной, устал и не выспался. Допиваю кофе. «Антон, слушай, а чего это ты ничего не говоришь по поводу нашего с ником клипа?» Вдруг поинтересовался у агента Кай. «Ты отслеживаешь рейтинги? Как там? Уже на вершинах хит-парадов? Фанатки пищат?» Антон замялся. Клип приняли хорошо, фанатки пищат, но в куларах говорят, что видео вышло излишне пафосным и местами скучным. Что касается рейтингов, вы с Ником пока не на первых местах. Сегодня утром первое место заняла некая Фортуна. И это при том, что в клипе ее лица не видно и никто не знает, кто это. Что? Я говорю певица Фортуна. Клип вышел не намного раньше вашего. Хороший на самом деле клип. Но вы наверняка его скоро обгоните. Что за псевдоним такой дурацкий? Кай достает планшет и что-то в нем набирает. Наклоняясь к кайсу, заглядываю в экран. Мое новое имя набирает. Хорошее сценическое имя. Чем мне нравится это? Айс, ты чего ищешь? Ласково интересуюсь. На клип этой фортуны надо взглянуть. Чего там все нашли в нем? Ты же вчера говорил, что не смотришь клипы всяких однодневок. Кай промолчала, включил найденное все эти видео. Мы с Антоном притихли. Реакция Айса нам очень интересна. Мне особенно. Заиграла музыка, и я вновь слышу свой голос. До сих пор не верится, что это я пою, хотя просмотрела клип раз 20, прежде чем стерла его из телефона. Глаза Айса удивленно распахнулись. Кай жадно слушает и следит за героями клипа. Кай, вот черт, это конец. Этот голос еще и в сочетании с музыкой. Чистый восторг, по коже бегают мурашки. Это любовь, причем с первого пропетого слова. Как же я попал? И ведь самое смешное, что голос не самый сильный или уникальный, но такой пленяет и не отпускает. Впрочем, если песню слушать много раз, она приестся... И уже не будет особо цеплять, но это Фортуна. Удача, Фарт, это вообще кто? Вновь и вновь смотрю клип. Кто этот мужик? Кто он для Фортуны? Надеюсь, никто, иначе его придется убить. Жаль, так плохо все видно и ужасное качество съемки, На удивление, очень качественное дилетантство. Нет, Фортуну я не знаю, хотя кажется, что все таки есть нечто неуловимо знакомое. Возможно, даже мы пересекались на какой-нибудь вечеринке. Хочу познакомиться с этой фортуной. Очень хочу. «Антон, нужно узнать, кто она», – произношу я сухо. «Черт, тут же Настя. Перед Настей у меня чувство вины засело в душе, и мне все тяжелее находиться из-за этого с ней рядом и смотреть ей в глаза». «Зачем?» – живо интересуется агент. «О конкурентах нужно знать как можно больше». Нахожу формальное оправдание я. Фортуна — богиня удачи, счастья и случая. Ну что же, найти богиню, чувствую, будет задача не из легких. Она точно чья-то протеже. Зазвонил телефон. Кто там еще? Замер, глядя на экран. Отец звонит, надо же. Давно он не звонил. Первый порыв был сбросить вызов, но мало ли что. Крепко сжал руку сидящей рядом Насти и стало спокойнее. «С отцом в последние годы всегда трудно разговаривать». Настя. Кай смотрел клип с каким-то восторженно-идиотским выражением на лице. Честно, никогда такого выражения не замечала у Айса. Думаю, это все-таки означает, что понравилось. «О, Кай решил узнать обо мне побольше. Представляю, как он будет удивлен, если все-таки меня узнает». Были некоторые опасения, что Кай в клипе узнает свою помощницу, Но даже я сама себя там не узнаю почти». У шефа зазвонил телефон, и как только Айс увидел, кто ему звонит, сразу помрачнел и сжал мою руку. «Алло», — сухо произносит Кай. «Здравствуй, отец». Айс говорил с родителями недолго и вскоре отключился. Я так поняла, отец Кая приглашал его в гости к себе после тура, но Кай категорически отказался. «Кай, а почему ты отказался от приглашения?» «Осторожно интересуюсь я». Шеф все еще почти до боли сжимает мою руку. Я наперед знаю, что будет. Опять станет требовать, чтобы перестал выставлять себя клоуном и помогал ему в бизнесе. Сколько раз я уже так попадался, хватит! После моих приездов мы еще больше обычно ссоримся. Но не признает он музыку как что-то достойное и серьезное. Стань я мировой звездой, и то не оценит. Ну, это дело Кая, но я бы все равно съездила, как бы не относилась к родителю. Да и многое вообще отдала бы, чтобы папа был жив. А то, что ссорятся, ну, все периодически ссорятся. Главное, мириться не забывать. Завтрак закончился. Сейчас свободное время, но через пару часов надо в последний раз съездить на студию, забрать залог и уладить пару формальностей. А чуть позже уже сюда подъедет Ник и кое-кто из группы, кто вечером с нами возвращается в Россию. Вернуться решили далеко не все. Ирован решила устроить себе отпуск и попутешествовать по просторам Англии. Она, насколько мне известно, уже села в поезд. Пока непонятно, что будет делать Ник. О своих планах упорно молчит. А вот Кай точно возвращается. На вечер взяты билеты. Творить дома все-таки дешевле, да и концертные залы лучше собираются. Интрига по поводу музы все еще в силе. Ее шеф все еще прячет. И вот последнее собрание остатков нашей группы. Отмечаем в ресторане отеля успешный тур. Всем в конвертах выдали премию, настроение у большинства приподнятое и праздничное. Денджер отозвал меня, Айса и Антона на разговор. Уединились мы все в номере Ника. Такой вопрос. Я не понял, а что с этой фортуной? Поднял животрепещущий вопрос Денджер. Она плотно засела на самом верху, причем во всех рейтингах. «Да мне продюсер весь мозг съест, если наш клип не выстрелит. Он на него и на эту поездку в Англию кучу денег угрохал». «Да, бесит, но удачная песня у этой фортуны», — произнес Кай. «А, все-таки посмотрел. Понравилось, да?» «Мне тоже. Но надо думать, что делать. Скандал, может, устроим? Или хотя бы драку? Привлечем внимание». «Вон, фортуна же привлекает своим инкогнито!» «Не знаю, Ник. Черного пиара не хочется». «Ладно, тогда буду продюсеру звонить советоваться». Кай достал планшет и вновь включил мой клип. «Надо понять, кто она. Если мы ее разоблачим, уже такой интриги у нее не будет. Ну и поклонников она еще недостаточно успела набрать. Тебе не кажется, Ник, что на видео кто-то знакомый?» «Ты знаешь, самое интересное, что да, кажется!» Посмотри еще раз, и тебе, и мне кажется, но точно она из нашей среды и где-то мелькала. Кай и Ник внимательно смотрят клип, пытаясь найти хоть малейшие детали для зацепки. Не могу сдержать веселую хмылки, наблюдая за звездами. Ник вдруг резко поднимает голову и пораженно смотрит прямо на меня. Неужели догадался? Блин, еще я тут стою, улыблюсь, тем самым подтверждая догадки. Это ты? Одними губами беззвучно спрашивает Ник. Отрицательно покачала головой. Денджер показал мне знак «класс», подняв большой палец вверх, а затем словно застегнул рот на невидимую молнию, показывая, что будет молчать, как рыба. Все бы ничего, но всю эту пантомиму видел Антон, который тут же очень смешно выпучил глаза. Ник погрозил агенту кулаком. «Нет, ну как, все-таки Нику удалось меня узнать?» Антон тем временем отрицательно машет головой, мол, расскажу. Я молитвенно складываю руки. Денджер показывает, что тогда придушит агента, картинно сжимая собственную шею. Только бы не заржать. Черт! Вот и Кая резко поднимает голову, но наши живописные, пойманные на месте преступления персоны, не замечает. Ник быстро убирает руки от шеи, а Антон делает непроницаемое лицо. «Что такое?» Осторожно интересуюсь я замирающим сердцем. «Это же Ярослав в клипе!» «Тьфу!» «Да, точно он! В последнем эпизоде он довольно близко. Светло и видна рука. Я сейчас кадр остановил, это его часы. На день рождения себе подарил. Швейцарские. ручной работы с уникальным дизайном. Ну и внешне на Славку похож». На какое-то время наступила тишина, взорвавшаяся безудержным заливистым хохотом Ника. «Кай!» – Денджер с трудом сквозь смех выговаривает слова. «Ты олень!» «Скорее, жираф!» «Что?» – хмуро интересуется Айс. Шеф посмотрел на продолжающего ненормально хохотать Ника, перевел взгляд в свой планшет, снова на Ника, а затем в планшет чуть дольше и на меня. Бросилась к входной двери. Сработал инстинкт самосохранения. Во взгляде Кая рассмотрела жажду убийства «Или, как минимум, член вредительства». Выбежала в коридор гостиничного номера, успела добежать до лифта, за секунду поняла, что с лифтом засада, а лестница тут, кажется, с другой стороны. Меня настиг шеф, схватил за руку и потащил в сторону нашего номера. «Поздно бежать. Надо было раньше», — зло отметил Кай. «И вот мы в номере». Айс закрыл дверь изнутри на ключ. «У меня даже слов нет», — произносит Кай. «За что? Почему? Как? От кого? От тебя я такого не ожидал?» А чего ты ожидал, Кай? Что такого случилось?» «Да, записала песню. Не поставила тебя в известность. И что? Мир рухнул!» «Почему не сказала?» «А почему ты не сказал про новую музу?» Кай застыл. «Ты знаешь?» «Знаю». «То есть... это месть?» «Вот тут я всерьез задумалась. А в чем месть, Кай?» «Что плохого я сделала ей или тебе?» «Когда вы с ним встречались? Ты спала с ним? Каких еще сюрпризов мне ждать?» «Никаких», — пожала плечами я. «Мы не спали, встречались всего один раз. Тогда и сняли клип». «Что-то я устала от всего. Присела в кресло. Кай навис надо мной». «Встречалась тогда, когда узнала про Энни?» «О, вот как ее зовут. Да». «Позвонила ему, нажаловалась, он и прискакал?» «Я не буду отвечать на этот вопрос». «Настя, и что произошло такого, что ты меня предала?» «Узнала о Музе? Так и что с того?» «Я могу искать вдохновение в чем и в ком угодно. Ты знаешь, что я с ней не спал. Ты все равно со мной, моя девушка». «Почему ты мне не сказала о ней? Почему все вокруг знали о девушке, а я нет?» Никто, кроме меня, не знает про твоих муз. Все наверняка думают, что это твое новое увлечение. И да, это твое новое увлечение. Я не хотел, чтобы ты нервничала и переживала. Тем более, что там не о чем переживать. О, это так мило с твоей стороны. Скажи, а музу, ты как, планируешь с собой забирать? Она в курсе, что спать ты с ней не собираешься? Мы как, вместе полетим или раздельно? А жить как? Все в соседних номерах? Когда приспичит вдохновиться к одной, идешь, а как физиологические потребности какие, то к другой. Кай, с появлением у тебя музы я тебе вообще почти не нужна. Когда ты в последний раз называл меня карамелькой, ты думаешь, я счастлива? Ты могла мне сказать, закатить скандал в конце концов. Я порой увлекаюсь, но это временно. Постоянная у меня была только ты, и ты меня предала. Как я тебя предала? Тем, что встретилась с Ярославом? Так и ты встречался с этой девушкой, причем не раз и тайно. Айс ударил. Нет, не в меня, но в спинку кресла. Очень от меня близко. В этом движении было столько злости. сжалась в комок. Ты связалась с тем, кто ныне является моим неприятелем. Ты предала меня в музыке, лелеяла обиду и радовалась с моим недругом у меня за спиной, желая ударить побольнее. Хотела выставить меня дураком? Клип о том, где вы вместе гуляете, целуетесь и любите друг друга, выложенный на всеобщее обозрение. Нет, знаешь что? Мне такая помощница и соратница не нужна. Ну вот Кай и сказал заветные слова. Я свободна. Удивительно, но слез почти нет. Всего одна одинокая слезинка скатилась по щеке. В голове же каким-то волшебным образом рождаются новые стихи. «Я заразилась этим от Кая?» Когда все сильные эмоции вдруг складываются в строчки. Выбегаю из номера. Кай меня не задерживает, но вслед холодно напутствует. «Долго не гуляй. Я сейчас хоть немного остыну, и мы еще поговорим». Кай называет меня предательницей, но при этом полностью уверен, что я всегда буду с ним. Остановилась, не успев захлопнуть дверь. «Вещи. Мне нужен мой чемодан с документами и деньгами». Иначе я действительно никуда не денусь. В коридоре бродят Ник и Антон. «Ну чего ты как?» Первым спросил у меня Денджер, стоило мне закрыть дверь номера. «Сильно лютовал. Если больно сделал, ты скажи, я ему задницу тогда надеру». «Нет, вы не могли бы ненадолго увести Ка из номера? Мне нужно побыть одной. Собрать вещи там». «Конечно, не вопрос. Антон, пошли. Не волнуйся, Настя. Сейчас в баре этого ревнивца успокоим». Я, пока мои помощники уговаривали Кая пойти с ними посидеть, сидела на лестничной площадке, глотая все-таки полившиеся слезы. Потом мне позвонил Ник, сказав, что номер свободен. Ну, вот и все. Собрала чемодан и ушла. Села в первое попавшееся такси, попросив отвезти в любую приличную гостиницу. «Не смогу сейчас куда-то лететь. Мне просто нужно сначала переждать, когда слезы перестанут застилать глаза». Отключила телефон, заселилась в номер, рухнула на пол. Все, На пару дней меня больше ни для кого нет. Сумела хоть как-то собраться только к вечеру. Время позднее. Кай, наверное, уже улетел. Зачем ему ждать или искать ненужную плохую помощницу? На самом деле это действительно конец. Для удовлетворения своих физических потребностей Айс легко найдет кого-то еще. Муза у него есть... А помощница вышла дрянная из меня. Нас с Каем больше ничего не связывает. Приняла душ, включила телевизор и лежу на кровати. Надо бы, наверное, поесть, но что-то не хочется. Каким-то чудом удалось уснуть. На утро все-таки сходила на завтрак и вернулась опять в свой номер. Так, ну все, хватит страдать, пора жить дальше. Включила телефон, и тут мне стали приходить уведомления о пропущенных звонках. Сотни пропущенных вызовов от Кая и Ярослава, десятки от Ника и Антона, парочка уже утром от мамы и Иры и еще с десяток с неизвестных номеров. Меня там случаем с собаками не разыскивают? Но вообще приятно, что стоит тебе потеряться ненадолго, и ты всем вдруг оказываешься нужна. И неважно для чего. В первую очередь позвонила маме, а то мало ли напугали ее, а ей нервничать вредно. Мама оказалась совершенно спокойной и безмятежна. Звонила узнать, хорошо ли я долетела. Ночью не стала этого делать, чтобы не беспокоить. Заверила маму, что все в порядке. А та возьми и похвастайся, что ей Кай сегодня утром звонил, интересовался как здоровье и дела. Ну-ну, шпион. Айсу звонить не буду, но Антону отпишу что все в порядке и скоро пришлю подписанные документы на увольнение и отступные. Зазвонил телефон. Кай, сбрасываю. «Нет у меня сейчас душевных сил, чтобы с сайсом общаться». «Хочу набрать Ярославу, но не получается. Кай тут же звонит вновь». Опять сбросила и добавила номер Кая в черный список. Спустя совсем короткий промежуток времени приходит сообщение с номера Антона. «Настя, ответь, пожалуйста, где ты? Что с тобой?» «Неужели Кай переживает?» «Не особо на него похоже. Обычно, когда он испытывает сильные переживания, садится писать песни». И тогда ему уже больше ни до чего. Может, Астем думает, что я из-за него вены порезала? все таки заставила себя набрать сообщение. «У меня все хорошо. Не нужно мне звонить и писать. Позже пришлю документы на увольнение». «Я тебя не отпускал. Ты обещала, что будешь со мной, пока нужна мне». «Ты сам вчера сказал, что такая помощница, как я, тебе не нужна. Все исполнено». «Ты нужна мне, Настя. Пожалуйста, не уходи». У меня мурашки по коже пробежали. Не выдержала и вновь отключила телефон. Надо вставить запасную сим-карту, что хранила для экстренной связи с Ярославом. Надо же, пригодилась ведь. Заливаюсь слезами и звоню Славе. Тот сразу взял трубку. «Настя, Настя! Ты почему на звонки не отвечаешь? Почему в Искаем из Англии не прилетели? Я вчера вечером ждал твоего звонка, но ты не позвонила». Я уже не знал, что и думать, вот и стал звонить. Настя! Настя, ты плачешь? Нет, шмыгнула носом. Все нормально. Я практически уволилась. Осталось только документы оформить. Он обидел тебя? Ничего такого, просто выяснили отношения и расставили точки. Знаешь, он тебе первым узнал. По часам. Слава фыркнул. Надо же! Где ты, Настя? В отеле каком-то. Давай я прилечу. Нет, зачем? Лучше я. Прямо сейчас поеду в аэропорт и первым же рейсом вылечу. Хорошо, только не в местный. Там тебя может поджидать Кай. Судя по тому, что он тоже не вернулся, он ведь не знает, где ты. Нет. Ну и хорошо. Я закажу тебе билеты и пришлю сейчас еще денег. Возьмешь такси и сколько бы ни стоило, доедешь до соседнего города, где есть аэропорт. Сейчас посмотрю, куда лучше. Не надо ничего присылать, я все поняла, так и сделаю. Как буду садиться в самолет, сразу тебе позвоню. Обязательно позвони, я тебя встречу. Поговорила еще со Славой, отключилась и задумалась. Куда все идет, зачем? Не успела освободиться и вновь под мужское крыло? Деньги есть, я бы попутешествовала лучше, причем одна. Проветрила бы голову а тогда бы уже с чистой совестью, сердцем и душой встретилась со Славой. Но поздно. «Ничего, будет как будет. Может, и не нужно мне сейчас одиночество». Продумала путь домой и выписалась из номера. Дорога прошла для меня словно в тумане. Много думала. Набрала Славе, как и обещала, когда садилась в самолет. «Скоро я встречусь с Ярославом, и... Я этому рада. Да, действительно рада». Уже предвкушаю нашу встречу, его глаза наполненные теплом. Все, что не делается, к лучшему. А Кая я забуду.